Они вертелись вокруг меня, кусали за руки, топтались по ногам. В лицо то и дело тыкался мокрый нос. Я с трудом открыла глаза. Две большие мокрые собаки. Они пытались вытащить меня. Они не позволяли мне уйти в забытье. Они не бросили меня. «Уходите», — просипела я. «Спасайтесь! Идите на улицу! Где Тан? Ищите Тана! Ищите!» Ну да, черта с два, не поняли. Сука принялась лаять. Шевелись, мол, нельзя умирать. Она дергала меня зубами за одежду и пинала лапами. Кобель отошел. Оглянулся. Еще отошел. Снова оглянулся. Гавкнул негромко. Сука тоже оставила меня. Правильно, ребята. Не нужно погибать всем. Я еще видела, как в оконном проеме Мелькнули две лохматые тени. Собаки ушли.